«Уважаемые друзья, приступим», – провозгласил Серебряков-младший, зажигая перед собравшимися большой экран. «Как уже было сообщено ранее, проводимая нами операция «Щуп» на планете Ууми-Иту, являвшаяся до настоящего времени лагерем военнопленных, неожиданно закончилась появлением Мерхна. К счастью, никто не пострадал, в смысле, никто из живых существ, то есть из представителей нашей галактики», – торопливо поправился ученый. «Для начала по порядку». Часть большого экрана сформировало изображение Гридринианца с универсальным тестером в средней руке. Это, смайлик скосил глаза на 13-го, самый младший научный сотрудник Рафтулах, представитель цивилизации Гридрини. Добровольно перешел на нашу сторону несколько месяцев назад, юноша молодой, но энергичный, стремящийся к знаниям и научной работе. В операции ЩУП выполнял функции отвлекающего маневра. Именно он управлял кораблем, на котором мы установили опытный прототип К-генератора. На экране замелькали кадры, сделанные с борта штурмовика, снижающегося над поверхностью безжизненной УМИ-ТУ. Обесточенные корпуса лагерей военнопленных, отчетливо несущие на себе следы боя, с высоты казались заброшенными и лишенными жизни. По данным имперского генерального штаба, продолжил виртуальный ученый, Запасы дыхательной смеси на у должны были иссякнуть 7 суток назад, и на поверхности планеты никого не должно было остаться в живых. Однако в реальности все оказалось иначе. Обратите внимание на изображение в нижней полусфере. Вы видите множество тепловых отпечатков. Это сигнатуры живых, как мы тогда предположили, существ. На самом деле все оказалось гораздо сложнее. Это отметки военнопленных, пораженных идеальным паразитом. Как и подозревали дельфийские военные, именно он явился причиной восстания. Идеальный порабощал представителей подконтрольных ему рас и убивал имперских военнослужащих, спасателей и обслуживающий персонал, пытавшихся восстановить порядок на умиту Ситуация очень быстро дошла до абсурда. Лишившись надзора со стороны империи, восставшие принялись уничтожать друг друга. В ход пошли все имеющиеся подручные средства, которые были переделаны ими в оружие, строительное оборудование, техника, аппаратура жизнеобеспечения и так далее. Мы полагаем, что образовавшиеся в результате мятежа группировки пленных не просто возглавляли порабощенные идеальным паразитом особи. Параллельно уничтожению живых существ, идеальный продолжал захватывать новых жертв. В результате он полностью истребил либо поработил всех существ на умеиту. Из 20 миллионов военнопленных к моменту проведения операции ЩУП на ее поверхности оставалось 2 миллиона особей, и все они являлись порабощенными. Как только уничтожать стало некого, паразит погрузил своих жертв в кому, предельно снизив потребление ими дыхательных смесей, что и позволило им дожить до нашего появления. По нашим оценкам, порабощенные могли просуществовать таким образом еще от одного до двух месяцев. Генеральный штаб боевого флота считает, что таким образом идеальный паразит готовил засаду на любого, кто решит высадиться на планету. Со своей стороны замечу, что подобное не в полной мере соответствует логике. «Незримому врагу чужда логика!» – верховный жрец Реулов встал и воздел вверх посох. «Всегда и повсюду он преследует лишь одну цель – истребить все живое. Ему нет дела до порабощенных, умрут они от голода, жажды, задохнутся или падут в бою». Если смерть миллионов рабов позволит незримому врагу умертвить хотя бы десяток свободных существ, он пойдет на это. «Вполне вероятно, что вы правы», — согласился Серебряков-младший. Что интересно, многие военнопленные или почувствовали неладное, или напрямую узнали о порабощении и пытались скрыться от идеального. Так как источник опасности им был неизвестен, они старались бежать из лагерей и укрыться в пустошах в полном одиночестве. Мы обнаружили тысячи тел представителей всех раз Альянса, погибших от истощения либо удушья, в среднем за неделю до начала операции ЩУП. Все они скрывались на значительном удалении от жилых комплексов. Страх перед порабощением был силен в них настолько, что беглецы не побоялись покинуть защищенные жилые корпуса и жить в самодельных норах и убежищах. Как уже сказано, все они погибли. Головной мозг всех тех, кто пробудился после комы в момент приземления в главном лагере корабля самого младшего научного сотрудника Рафтулаха, Смайлик вновь бросил на командующего укоризненный взгляд, но на лице у того не дрогнул ни один мускул, был порабощен идеальным паразитом. Образцы захваченных особей это подтверждают. Необходимо признать, что идеальный манипулирует своими жертвами довольно искусно первоначально он пытался поработить Рафтулаха напрямую, но как генератор свел на нет его усилия телеметрия зафиксировала семь атак после того как паразит осознал, что нечто не позволяет ему произвести порабощение он попытался завладеть штурмовиком более изощренным способом. Он вышел к нашему гридриианскому экспериментатору внутри женских особей его рас и выбрал для этих целей наиболее привлекательных представительниц гридрини имевшихся в его распоряжении. Что любопытно, если первая особь стремилась просто попасть на борт корабля, планируя дальнейшие действия внутри, то вторая, оценив неудачу предшественницы, предприняла довольно убедительную имитацию беспомощности перед лицом неумолимо надвигающейся смерти, пытаясь таким образом выманить пилота из штурмовика. Это свидетельствует сразу о двух вещах. Первое. Идеальный способен быстро и достаточно точно определять границы запретного для себя пространства. И второе. Он продолжает эволюционировать и теперь уделяет значительно больше внимания изучению расносительниц. Если раньше его вполне устраивало порабощение основных лидеров, то теперь он демонстрирует определенные знания психологии и даже некоторые внутренние механизмы взаимоотношения полов. Подробный отчет об операции был всем вам предоставлен и потому сейчас я перехожу к главному – полученным результатам. Центральный экран сменил картинку, теперь на нем К стиснутому люковыми створами Рафтулаху со всех сторон бежали порабощенные паразитом особи. В трех метрах от него нападающие на бегу теряли сознание и падали, сталкиваясь друг с другом. как генератор показал свою эффективность, как видите», — продолжил Сербяков-младший. «Но его мощности хватает на весьма ограниченный радиус. С учетом размеров гридриньянского штурмовика, на борту которого мы его смонтировали, радиус этот составляет порядка 14 метров». При этом габариты устройства довольно значительны. Для эффективной защиты придется устанавливать его на каждый корабль, а на крупнотоннажные классы потребуется не один десяток генераторов. Перекрыть же планету, хотя бы одну, будет и вовсе сверх задачей. Есть и другой путь увеличение размеров К-генератора с целью повышения его мощности. Прошу прощения, уважаемый Андрей Андреевич. Один из представителей имперского научного собрания сделал легкий грибок хвостом, и его демосфера немного приподнялась над остальными, привлекая к себе внимание. «Но в таком случае размеры устройства будут огромны. Создать большое количество таких генераторов невозможно. Нам просто не найти столько редчайших ресурсов. Многое из того, что предоставлено в ваших спецификациях, уникально уже само по себе». Наши технологии основаны на биологии и генной инженерии, скопировать методы содружества мы не сможем. А вывести форму жизни, способную сгенерировать шестнадцатимерное излучение, вряд ли возможно силами трехмерной науки. Это равносильно изобретению лемов, прошу уважаемого команданте простить меня за столь грубое сравнение. Одно только известие о том, что леммы являются шестнадцатимерной формой жизни, повергло в шок все научное сообщество. Хотя, надо признать, это многое объясняет. Например, то, как они летают в виде идеально ровных пластин на скорости, близкой к скорости звука, легко меняют высоту и курс, и при этом не имеют крыльев и не предпринимают никаких телодвижений. Вполне логично, что мы всего этого просто не видим в силу невозможности восприятия иных измерений. У нас уже вовсю бушуют научные споры на тему истинных размеров лемов. Кое-кто даже высказывает предположение, что в своем истинном виде они вполне могут быть размером с кашалота. Тринадцатый беззвучно хмыкнул и послал другу образ. Огромная туша кита с чебурашичьими ушами умостилась на плече командующего, и он натужно бредет куда-то, едва переставляя ноги, сгибающиеся в дугу под жуткой тяжестью. В ответ команданте заявил, что он вообще очень крепкий и мощный, даже при весе 800 граммов и вырастать до размеров кита ему без надобности, потому что он и так порвет на фантики кого угодно. Собственно, я пришел к таким же выводам. Серебряков-младший погасил смайлики и сформировал на его месте экран, густо покрытый математическими выкладками. Потребление редких ресурсов в случае строительства как генератора увеличенных размеров получается столь огромным, Что быстро отстроить хоть сколь-нибудь серьезное количество устройств мы не сможем. Но выход есть, и, как ни странно, он именно в увеличении размеров. Эту оригинальную идею предложил наш грядринянский союзник, а именно, строить К-генераторы из камня. Его родная планета – суть окраинный аграрный мир, технологии там в большом дефиците и огромной цене. Зато в изобилии холмистых нагорий и плоскогорий. В результате жители приспособились многое строить из камня, вплоть до кожухов стационарных аппаратов связи. Полагаю, сии речи возвещают не о камне вообще, но о тех его разновидностях, что отличаются высоким коэффициентом чувствительности к колебаниям. Один из главных специалистов епархии инженеров поднял посох в знак привлечения внимания. Подобные вещества преобладают в мирах Гридрини эволюционно, но на живых планетах галактики они представлены неоднородно. Но вряд ли, собственно, из камня возможно создать столь высокотехнологичное устройство. «Верно», – подтвердил Серебряков-младший. «Основные блоки К-генератора мы соберем согласно предоставленным мною спецификациям. Но колебательный контур, усилители, концентраторы и фокусировщики сигнала отстроим из камня». «Нужные виды в изобилии представлены практически в каждом астероидном поясе любой солнечной системы. Это позволит нам избежать колоссальной траты ресурсов и одновременно гарантирует долговечность устройств». «Но...» – глава Талли неуверенно нахмурился, срочно подсчитывая что-то при помощи нейроинтерфейсного коммуникатора. «В таком случае размеры устройства должны быть не просто огромные Они будут неимоверно гигантскими». «Навскидку, это сопоставимо с... ориентировочно... с крупной планетой», – подсказал ему Серебряков-младший. Легкий шепот удивления прокатился по рядам собравшихся, и виртуальный ученый вывел на экраны новую схему. «Взгляните, уважаемые друзья, перед вами предлагаемая мною конструкция. По размерам она сопоставима с человеческим Марсом». В ядре технологичные блоки, снаружи изготовленные из камня контуры, одновременно служащие корпусом, обшивкой и защитой. Многокилометровая толща камня гарантирует надежную защиту от метеоритов, перепадов температур и неосторожного внешнего воздействия. Данное искусственное космическое тело выводится на солнечную орбиту и способно полностью закрыть своим излучением все основное пространство системы означенной звезды. Единственная сложность здесь – это соблюсти гравитационный баланс в связи с увеличением количества планет на солнечной орбите, но это в наших силах опыт возведения ноль врат и прочих крупномасштабных космических объектов дает нам широкий спектр возможностей. Правильно ли я вас понимаю, уважаемый Андрей Андреевич, император ОЭАО, С интересом разглядывал обнародованные схемы. «Вы предлагаете выстроить новую планету, содержащую как генератор, в каждой солнечной системе галактики?» «В каждой обитаемой солнечной системе», – уточнил Серебряков-младший. «В нашей галактике более 200 миллиардов звезд, и при этом она далеко не самая крупная. В той же туманности Андромеды, например, звезд уже порядка триллиона». Столько К-генераторов мы будем строить несколько тысячелетий, что лишено смысла, так как научно-технический прогресс движется гораздо быстрее. Предложенный мною способ есть наиболее быстрый вариант обезопасить наши обитаемые миры от незримых ударов идеального паразита, которыми он напрямую порабощает своих жертв. Для полного изгнания паразита из галактики нам предстоит изобрести и разработать более совершенный способ. Это потребует от нас объединения воедино всех усилий. Но сейчас необходимо действовать быстро. Параллельно будем разрабатывать компактные модели когенератора, предназначенные для установки на боевые корабли. Таким образом, тринадцатый поднялся с кресла и развернулся к присутствующим. Мы планируем выдавить идеального и забитаемых миров Это первоочередная задача, так как от нее зависит безопасность гражданского населения и инфраструктур, населяющих нашу галактику цивилизаций. Далее нам предстоит уничтожить порабощенных. паразит так просто от своих планов не откажется, и его рабы, даже вышвырнутые в безжизненные миры, будут не только огромной пиратской армадой, парализующей научные и индустриальные экспедиции и замедляющей космическую экспансию. Это еще и плацдарм для идеального в нашем мире, как уже заметил академик Серебряков, Паразит неперерывно эволюционирует и потому рано или поздно придумает что-то еще. Чем раньше мы лишим его этой возможности, тем лучше. Командующий сделал короткий жест, и рядом с центральным экраном возникла еще одна демосфера. Сформированный на ней пакет данных не был большим, но кроваво-красные цифры расчетов недвусмысленно давали понять степень своего значения. Операция ЩУП выявила два военных аспекта. Тринадцатый указал на демосферу, и нужная область данных увеличилась в размерах. Первое. На уминиту обнаружилось порядка двух миллионов порабощенных. Скорость захвата идеальным паразитом составляет в среднем 12 секунд. То есть для порабощения этого количества особей ему необходимо порядка 10 месяцев, что более-менее совпадает со временем начала беспорядков в лагерях военнопленных, Хотя основной мятеж вспыхнул гораздо позже. Однако разведывательная операция очень наглядно показала, что количество порабощенных особей в расах Альянса увеличивается в геометрической прогрессии. Это может означать только одно – паразит стал способен порабощать несколько жертв сразу, параллельно, а не последовательно, как мы считали ранее. Мы пришли к выводу, что более одной частицы паразита, не скрытой в мозгу жертвы, в единицу времени безнаказанно существовать не может, но, учитывая, что фотон передвигается со скоростью света, даже за секунду идеальный способен поразить огромное количество особей. Если раньше он порабощал жертвы строго одну за другой, то теперь посылает свою частицу к следующей цели, не дожидаясь завершения порабощения предыдущей. Весь альянс не стал толпой порабощенных до сих пор лишь потому, что возможность идеального паразита по одновременному захвату жертв все же имеет какой-то предел, но нам он неизвестен. Но можно с уверенностью сказать, что паразит усиленно работает над превращением альянса в толпу кукол, что он в свое время и проделал с расой вузей, которую поголовно истребил их же собственными руками. «И сие деяние его – суть единственное благое», – протрубил верховный жрец – Вскакивая со своего трона, паразит паразитировал на паразитах и умертвил их. Подлым и злобным двуличным палачам воздалось по заслугам, как и предсказано священной верой первопредков. Каждому воздастся за деяние его по заслугам, ибо создатели завещали, что нет ничего важнее истины, а истина вечно. «Вечно!» – слитно громыхнули Реулы, синхронно ударяя себя в грудь могучими кулачищами. И второе. 13 дождался, пока рогатые гиганты усядутся на места. Что бы там ни думал Мерхн о сложившейся у нас ситуации, но откровенный доступ идеальному в нашу галактику по-прежнему карается уничтожением. Как только пилот штурмовика получил приказ покинуть Ууми-Иту, он от избытка чувств применил атмосферный старт. В результате инверсионная струя мгновенно разобрала на атомы несколько десятков порабощенных особей, находившихся в непосредственной близости от точки отрыва. Находящиеся внутри фрагменты идеального оказались без маскировки и на орбите планеты немедленно появился боевой кристалл Мерхна, который сразу же открыл огонь. Наша маневренная группа, прикрывавшая эксперимент, уничтожила всех порабощенных, находившихся на поверхности умиту и корабль Мерхна оставался на орбите все это время, методично нанося удары в пустоту. Учитывая возможности механоидов, можно смело заключить, что он ввел огонь именно по фрагментам идеального паразита и вряд ли промахнулся хоть раз. Что примечательно, живые порабощенные особи его не интересовали, хотя уходить от нас он не торопился. Боевой кристалл покинул систему ДЭИ лишь тогда, когда на УМИТУ не осталось ни одной жертвы паразита и наша маневренная группа отошла на дальнюю орбиту. Командующий повернулся к дельфийскому монарху. Что показал анализ поверхности планеты? «Как мы предполагали, ничего», – император слегка кивнул. «Никаких следов воздействия Мерхна. Зато результатов работы плазмоизлучателей Содружества более чем достаточно». «Мы старались», – коротко хмыкнул тринадцатый. «Надо же было хоть как-то попить крови идеальному, тем более, что боевой кристалл Мерхна был уже здесь». Подводя итоги вышесказанному. Нам стоит ожидать глобального вторжения Альянса, и в этих армадах идеальный будет повсюду, а не только на должностях высшего командного и руководящего состава. И жалеть свое пушечное мясо он не собирается. Мерхн наверняка будет принимать участие в предстоящих сражениях, но не на чьей-либо стороне, а исключительно в качестве охотника за паразитом, не неприкрыто шатающимся по нашей галактике. Поэтому рекомендую всем избегать нанесения по кораблям Мерхна случайных ударов. По опыту войны, пришедших после, хорошо известно, что механоиды реагируют на них очень категорично. Есть ли расчеты, позволяющие представить количественный порядок надвигающейся армии? Император вопросительно посмотрел на командующего людей. Наши эксперты затрудняются давать прогнозы, ведь о пределах возможностей незримого врага, по сути, ничего не известно. «Андрей Андреевич», 13 переадресовал вопрос виртуальному ученому, «могу предложить лишь сугубо эмпирические выводы, которые я закончил несколько минут назад, и они оказались крайне неутешительными», вздохнул Серебряков-младший, «я основывался на анализе всех разведданных и информации, полученной за последние полгода». Составленная мною математическая модель использует принципы проекционной логики и множественного эвристического моделирования, рассматривая механизм схожих по своей природе событий и потому не дает желаемой точности. Если коротко, то все будет зависеть от сроков, в которые идеальный паразит задумал начать атаку. Чем позже это произойдет, тем больше у него будет порабощенных. А чем раньше, тем меньше у нас подготовленных бойцов. 13-й недовольно поморщился. Мы всегда исходили из того, что время на нашей стороне. Через год наши миры будут забиты оборонительными сооружениями до отказа, а личный состав кадровых сил достигнет отметки в миллиард боевых пилотов, не считая наполовину обученных курсантов учебных центров. Кроме того, мы успеем не менее чем на 67% перевооружить флот Риулов, поставив им новые корпуса для боевых кораблей, произведенных на верфях Содружества. «Империя, в свою очередь», – добавил дельфийский монарх, – «успеет довести численность своих вооруженных сил до 20 миллиардов боевых вымпелов. В совокупности Союз сможет выставить довольно крупные силы. Учитывая превосходство технологий, мы имеем шансы на победу. К тому же, создание К-генератора увеличит их многократно». «Есть одно «но», – хмуро произнес Серебряков-младший, – «исходя из моей даже довольно приблизительной модели», Можно дать прогноз на этот срок, и он выглядит поистине катастрофическим. Объясняю. Суммарное население Альянса, включая недавно привлеченные в него подростковые цивилизации, составляет порядка двух триллионов особей. Допустим, половина из них – это неработоспособные старики и дети, но все остальное население-паразит за столь долгий срок гарантированно поставит в строй, по крайней мере, подавляющую его часть, однозначно. Захваченных им позиций в обществе будет более чем достаточно для диктовки избежавшим порабощения особям своей воли, либо банального их уничтожения. Иными словами, через год у идеального будет армия в триллион бойцов. Численность боевых кораблей тут ограничена лишь индустриальными возможностями цивилизации Альянса. И даже если я ошибаюсь в расчетах вдвое, картина все равно выглядит ужасающим. Насколько К-генераторы могут выправить эту ситуацию? — хмуро поинтересовался Алекс. «Не думаю, что кардинально», — совсем по-человечески вздохнул виртуальный ученый. «Собрать целую планету, пусть даже из камня, да еще не просто так слепить в огромный шар миллиарды тонн породы, но придать им необходимую для усиления излучения структуру, увязать воедино все, вплоть до отдельных молекулярных связей, есть задача сверхсложная». Даже если мы снизим темпы оборонного строительства, за год нам удастся закрыть К-генераторами не более 25-30 солнечных систем. Это даже меньше, чем наши цивилизации занимали до вторжения, задумчиво оценил командующий. Запускать планеты в гипер мы не умеем, тем более каменные. Стало быть, сборку К-генераторов в других мирах придется осуществлять в ходе непосредственного боестолкновения с превосходящими силами противника. Долго сдерживать, а тем более разбить такую армаду в лобовом сражении мы не сможем. Значит, придется переходить к рейдовым и скоротечным методам ведения боевых действий. В общем, мы имеем все шансы после начала широкомасштабных боевых действий не собрать ни одного К-генератора. «Именно это я и хотел сказать», – невесело подтвердил Серебряков-младший. «Столь огромная вражеская армия не даст нам возможности завершить строительство планеты-генератора вне наших границ». Даже если мы сможем захватить плацдарм на его территории и начать монтаж. «И народы ваши будут обречены на вечное заточение внутри своих солнечных систем в окружении несметного количества врагов, как происходит сейчас с расой Реулов в туманности смерти», — громогласно изрек верховный жрец. «Незримый враг жаждет только одного — гибели всего живого». Он сделает нас затворниками и поработит все расы Альянса и цивилизации подростки вплоть до единой особи. Но священные скрижали не зря предостерегают нас. Незримый враг не остановится на этом. Пусть великое творение гениальной мысли мудрейшего из мыслителей, как генератора, и позволит нам избежать его ударов, он не успокоится до тех пор, пока не уничтожит нашу галактику, как уничтожил обитель подлых вузей». «Полностью согласен. Присоединился к Риулу-13. Тем более, что у нас паразит впервые столкнулся с формой жизни, способной противостоять ему». Он кивнул на сидящего на плече чебурашку. Тот важно пошевелил ушами, и на демосферах, присутствующих на заседании инопланетных участников, немедленно обнаружились похожие на него, как две капли воды, ушастые комочки, повылезавшие откуда ни возьмись при упоминании о себе. «Так», — Алекс отправил другой образ. «А ну-ка всем уши прочь, не то оборву!» «Тут идет важное совещание, нечего гонять на медузах и висеть на рогах у риулов!» «Группам охраны брысь! Занять боевые посты и прекратить безобразие!» Командант и возмущенно напомнил, что всякое поползновение на уши есть вопиющее кощунство, после чего любопытные глазастые шарики попрятались, передав образ, что тринадцатый явно не сможет оборвать уши всем. Ведь они находятся в разных местах и в случае чего могут ловко замаскироваться под дельфийских медуз или риульское бронепокрытие для рогов на гермошлемах. И вообще мощного и крепкого лема такой мелочью не возьмешь. Но подстраховаться на всякий случай стоило, ибо уши есть святое для каждой уважающей себя летучей мыши. Просто так сидеть и смотреть на нас, запертых в своих мирах, он не будет продолжил командующий. Мы уже убедились, что идеальный очень быстро эволюционирует, а значит, он придумает еще какой-нибудь способ нас извести. И не факт, что мы окажемся в состоянии ему противостоять. Я уже не говорю о том, что погибнут все цивилизации подростки и вообще все, что останется в подконтрольном ему пространстве. В отличие от рас Альянса, они даже не понимают толком, что происходит в галактике. Вряд ли поработивший их руководителей паразит Стал что-то подробно объяснять своим новым солдатам. «Но в таком случае из всего выжесказанного следует, — произнес император Оуэао, -Э — что мы ошиблись, когда считали, будь то незримый враг допустил кардинальный просчет в войне, перейдя к обороне и временно прекратив наступательные действия». Выигранное время позволит ему собрать войска, противостоять которым мы не сможем, даже несмотря на беспрецедентную мобилизацию общества и промышленности. Но что тогда в наших силах? Возможностей для решительной атаки у нас нет. Ожидание подобно медленному самоубийству, ситуация выглядит лишенной выхода. Что предлагается дружество? Ну, кое-что у нас все-таки есть туманный изрек тринацатый и мы используем этот козырь но для этого потребуется создать необходимые условия он мгновение молчал после чего обвел присутствующих взглядом и заявил предложение содружества следующее мы должны спровоцировать идеального паразита на широкомасштабные боевые действия пусть он загорится желанием стереть нас в порошок прямо сейчас а не ждать еще год или два для этого мы начнем информационную войну и проведем серию ударов, чтобы подтолкнуть паразита в нужном нам направлении. «Андрей Андреевич», – командующий обернулся к пустому экрану Серебрякова-младшего, – «у тебя есть три недели, чтобы собрать первый К-генератор высокой мощности. После этого мы начинаем активные боевые действия». «Но мы не успеем за столь короткий срок», – запротестовал виртуальный ученый. «В лучшем случае это будет планетоид спутникового типа наподобие Луны». «Его возможностей хватит для защиты одной, максимум двух планет или аналогичного по объему пространства, не более». «Пойдет», – оценил тринадцатый. «Приступай немедленно, координаты места монтажа получишь через два часа». Он вернулся к дельфийскому монарху. «Как скоро силы противника будут здесь, если начнут движение из пространства Альянса через три недели?» Император оэо -Э несколько секунд совещался со своим генералитетом, после чего ответил. Первая волна прибудет через 60-65 суток. Основные силы достигнут наших границ через 74 дня. Учитывая, что от пространства союза осталось совсем немного, для перемещения внутри него противнику будет достаточно недели. «Первой волны не будет», – покачал головой тринадцатый. «Противник нанесет удар сразу по всем нашим солнечным системам». Он сделает все, чтобы мы не смогли сконцентрировать свои силы в каком-то одном месте, и мы подыграем ему в этом. Итак, после проведения провоцирующей операции у нас будет 70 суток до массированного вторжения врага во все наши солнечные системы. За это время надлежит завершить все уже начатые работы по строительству оборонительных сооружений. Укрепление строить вплоть до крайнего дня, чем больше успеем возвести – тем больше шансов мирам продержаться до прибытия основных сил боевых флотов. «Прошу простить мне мою бестактность», – император Уэао -Э не скрывал изумления. «Вы планируете оставить наши миры без регулярной армии? Так ли следует истолковывать ваши слова?» «Все верно», – подтвердил тринадцатый. «Первый удар солнечной системы Союза примут на себя самостоятельно. До определенного момента им придется держаться только своими силами. Поэтому все боеспособное население надлежит распределить по базам и крепостям в качестве пожарно-аварийных и вспомогательных команд, а не боеспособное население разместить в убежищах. За неделю до высадки противника все объекты должны быть полностью подготовлены к автономному функционированию. Все боевые флоты Союза должны собраться в указанной точке пространства через три недели. Подробный план операции Генеральный штаб Содружества представит командованию союзников через 13 суток. «Вы планируете вынудить незримого врага бросить основные силы на борьбу с нашими армиями?» – предположил адмирал Иоау, – «чтобы ослабить натиск на солнечные системы? Но без фортификационных сооружений наши флоты теряют преимущество обороняющихся». Вы уверены, что мы сможем разгромить столь огромную армаду вторжения в лобовой атаке? Уровень боевых технологий Дельфийской империи и сину дариулов не столь совершенен, как возможности древнего боевого флота людей. Оправдано ли подобное сражение в катастрофическом меньшинстве? Мы не собираемся вести бой в меньшинстве, – недобро улыбнулся 13-й, глядя куда-то сквозь Дельфийского адмирала. Но нам требуется собрать в одном месте как можно большее количество сил противника.